Глава 15. Горконская пустошь Пригорный портальная площадь. Не понял, удивился я, шагнув из арки на заснеженную поверхность и не обнаружив по выходу портальной площади Искара. Какого демона? Вся наша компания сгрудилась неподалеку. Судя по возбужденным голосам, такой вопрос возник не только у меня. Э, уважаемые, а почему мы оказались в Пригорном? Мы заплатили за портал совсем в другое место. Найдя глазами портальщика, спросил я. Маг дежуривший около портала, крепко выругался, услышав это. Сплюнув на утоптанный снег, он еще больше нахохлился, прикрыв голову поднятым воротником мехового тулупа и надвинув шапку на брови. Было видно, что с нами общаться особо не желает. "Ты чего молчишь, трудяга?" подошел утрамбовщик. трамбовщик. "Глухой? К тебе обращаются?" Не успели переместиться, он снова за свою кружку схватился. Когда ж она у него уже сломается, к демонам?» Боги, дайте мне терпение. Закатил глаза вышеупомянутый трудяга. Как же с вами пришлыми все сложно. Стоишь тут, морозишь задницу за пять процентов с выручки, а кто-то в масле катается, да сахемскую лапшу на уши вешает, таким как вы. Слышь, гурман, нахмурился гном. Ты бы не грубила, тебя нормально спросили. И только после того, как снова выругатьсямак изволил раздражённо пояснить, Что мы наивные чукотские дети? Только что всей группой переплатившие в Мирте за перемещение в Искар, причем деньги немалые, которые достались одному ушлому пьянице, вместо того, чтобы оказаться в руках почтенного мага, специально оканчивавшего академию для этой работы. Уши отрежу. Мысленно пообещал я Миртовскому портальщику, жалея, что он меня не может услышать, за такие деньги башку вообще сносить надо. Сумма, которую должен платить каждый пришлый желающий перенестись в Искар, составляла 73 золотых монеты: 50 за портал до Пригорного и 23 до Искара. Вот только я совсем забыл особенности портальной системы Горконской пустоши, в которой порталы в трех населенных пунктах работали по одной схеме. Всегда так было, и уже больше сотни лет ничего не менялось, если верить словам обиженного дипломированного мага Чтобы попасть в Мирт из любой точки Даянной Первой, требовалось сначала попасть в Искар, порталы в котором открылись на прием совсем недавно, потом переместиться в Пригорный и только после попасть в Мирт, конечную этой портальной ветки. Наоборот, соответственно, Мирт Пригорный Искар любая точка. Вот и становилось понятным настроение мага, пока он здесь сидит около портала, честно выполняя свои обязанности. Кто-то в мире сдирает с доверчивых игроков дополнительную четверть сотни золотом, оставаясь безнаказанным. Нет, ну а кто в здравом уме развернется, чтобы обратно отправиться в мир за 50 монет, чтобы сстристи 23? Правильно. Только те, кто сильно принципиален в таких вопросах, а таких мало. Принципы принципами, а четверть сотни это четверть сотни. Самое обидное, что Гонюк даже не имеет магических способностей. Пожаловался на маг, не понимая, почему послышались смешки. Я, значит, семь лет учился, чтобы овладеть премудростями, а этому пьянице просто выдали артефакт, который нужно прикладывать к портальному узлу и все. Раз седмицу у него выходной еще, пока артефакт на зарядке, а его подменяет сменщик. Хорошо устроился. Выдохнул маг, махнув рукой. «Три, пять, семнадцать, двадцать шесть...» «Двадцать шесть?» — прорычал утрамбовщик. «Пятьсот девяносто восемь золотых. Да я ему лично ноги повыдергиваю, как только вернемся! Ах, Ничего вы ему не сделаете, усмехнулся Мак. Он бывший охотник. Сдумаете тронуть его, мало не покажется. Ступятся за него местные, да и не докажете вы ничего. Даже если кто-то и видел, как вы ему платили, «Точные суммы ведь все равно не смогут назвать, видайки ваши. Кто-то и оно. Разве что только он сможет что-то сделать, указал он на меня. Ну, это, наверное, намекает на мой уровень репутации из гильдии охотников. И сделаю. Да уж, вздохнул я. Действительно гонюк как гонюк. Имя ему очень подходит. Ну ничего, пообещал я Магу. Мне кажется, что в скором времени у него начнется стойкая аллергия на алкоголь. Аж до тошноты. И по поделом, мстительно подакнул портальщик. Может, хоть от кого-то у укор получит. Через несколько минут, когда из моего кошелька в руки портальщика перекочевали те самые шесть сотен золотом, которые мы уже заплатили раньше, арка портала снова заклубилась с полохами магии, предлагая незамедлительно добраться в Искар, что мы дружно и сделали. Искар город единственный из трех таких разных населенных пунктов Горконской пустоши. в котором чувствуешь себя уютно, везде чистота, аккуратные каменные домики, широкие мостовые, в котором местный сброд не норовит вывернуть твои карманы, как в Пригорном. Чудо, а не город. Многие из новичков клана были здесь впервые. Прибыв сюда свидками с нашими вербовщиками, поэтому стояли сейчас и с восхищением осматривались по сторонам. Слушай мою команду. Мне пришлось гаркнуть. чем вызвал кривые усмешки погонщиков неподалеку? И каплю уважения во взгляд здешнего портальщика. Слушай мою команду. Хотя порядок действий нами был уже несколько раз обговорен, лишний инструктаж еще никому во вред не шел, Хоть и пришлось его делать на портальной площади Искара, в Варделе держимся вместе, быть готовыми ко всему. вполне вероятно, что там возникнут проблемы. Вернее, маловероятно, что они там не возникнут. Сами не нарываемся, но и спуску давать никому не нужно. Помните, что вы первые представители новой фракции, и от того, как вы себя поведете, будет формироваться мнение о всех нас. Не подведите за мастеров. Ответом был слитный рев глоток, от которого с окрестных крыш шарахнулось несколько стай местных птичек, похожих на воробьев. Скажу честно, сам бы я ни в жизни догадался посмотреть на поход по землю враждебных фракций с той стороны, на которую деликатно указал мне дядя Женя. Это его инициатива. Именно перед походом он беседовал со мной на эту тему. отдельно от всех, подсказывая очевидные вещи. И пусть это была всего лишь игра, но основные принципы взаимодействия различных группировок никуда не делись. Если раньше мы шастали по игровому миру маленькой безбашенной группы, которая умудрилась сагреть на себя половину существующих кланов, то сейчас в обновленном составе мастеров мглы были и новички, и хоть дядя умудрился побеседовать с каждым, попытавшись прощупать, но от первого боевого похода зависело многое. Боевое слаживание основа дальнейшей практики моих бойцов и создание крепкого костяка будущего великого клана. А в дальнейшем и альянса. И пусть эти цели сейчас звучат несерьезно, я намерен был для этого сделать все. Дав пять минут на окончательную проверку снаряжения, я отошел в сторону, где Лея о чем то мило беседовала с Пандорой и Олис. Не знаю, как эти три язвы нашли общий язык между собой, но в данный момент меня это радовало. Не хватало еще между ними находить точки соприкосновения. Решив не вмешиваться в женский разговор, я открыл внутренний интерфейс. Мегавайт Кастету 49. Как там обстановка? Маяк доставлен? Касет 49 Мегавайту. Ну так, не нравится мне здесь. Какое-то шевеление мутное. Вроде всем плевать, а косятся как через прицел. Пацана я оставил в местном трактире. Мегавайт Кастету 49. В смысле в трактире? Под столом, что ли? Касет 49 Мегавайту. Почти. Вы скоро? Мегавайт Костец 49. Через четыре минуты будем на месте. Слушай, а ты не мог бы сразу портальщику заплатить за всех, чтобы мы выгрузились и тут же снова ушли. Костец 49 Мегавайту. Малой, мне сейчас не до этого. Мегавайт Костец 49. Ладно, что-то серьёзное. Костец 49 Мегавайту. Давайте быстро. Может, ты посмотришь, как площадь сгребает совочек? Все. Мегавайт кастету 49. С совочек? Ты о чем? Мегавайт костетус 49. Ау. Вардейл, 26 бойцов. Подскочил я к портальщику. Быстрее можно? Быстрее, кмыкнул он. Ишь ты, какой горячий. Быстрее ему. Запомни, торопиться нужно только в трех случаях: при ловле плох, когда ешь из общего котла и в гостях у чужой бабы. Вы я вижу не по бабам идете, так что подохнуть всегда успеете. Значит, так, принялся подсчитывать он, нахмурившись, безучно шевеля губами. "Вардейл, двадцать шесть на шестьдесят». Чего так дорого?" округлил я глаза. "Ты уж выбери, быстрее тебе или поторговаться?" последовал сварливый ответ. «Тысяча пятьсот шестьдесят, значится», — протянул он руку, будто такая гора золота поместится у него в ладони. устраивает устраивает, буркнул я, подтверждая в интерфейсе снятие. Запускай. В третий раз за сегодня вспыхнул портал, и мои бойцы немешкая начали перебрасываться в Вардейл. Теперь на всё воля богини, вздохнул я. «Все в ее руках. От себя я все, что мог, сделал. Королевство Вардейл почти в то же самое время. Не понял, изумился Хасарак, выйдя из портала, с удивлением осмотревшись по сторонам. «Какого демона? ты что-нибудь понимаешь, ящерица?» Он не мог знать, что почти те же самые слова произнес первожрец Тиомат несколькими минутами ранее, только на другом конце флерала. А что мы делаем в Ордеиле? Дружелюбно поинтересовался вампиру посеревшего лицом жреца двуединого. И я, через несколько секунд просипел храмовый служка, не сводя глаз с огромного драколича. который вопреки древним писаниям не стал сеять вокруг смерти мор, а преспокойно развалился на добрую треть портальной площади. И я службу несу. Сделав шаг назад, он наконец увидел, кому отчитался, и лицо служки за несколько мгновений стало уже сравнимо смелым. "Заболел?" участливо спросил Хасарак. "На тебе лица не, дружище. На, вот, лучше яблочко скушай, полезное". Насильно всучив в руки жреца зеленый фрукт, Ешь, кому говорю. Неизвестно, нравились ли ему сахенские фрукты, но после возгласа вампира служка вгрызся в сочную мякоть словно мышь, дряхлый манускрипт и постарался откусить как можно больше. Была бы возможность, запихал бы в рот это яблоко целиком, лишь бы ему потом сказали, что это все привиделось. Пусть даже в келье закроют за то, что заснул на дежурстве. Все вытерпел бы. Вот, я ж говорю, что вкусное!» хотнул вампир ударом когтистой лапы по спине, спасая беднягу от моментальной асфиксии. Да не давись ты, я еще дам!» Обслюнявленный кусок яблока, описав дугу, покатился по вымытой мостовой, а у несчастного служки просто подкосились ноги, и он сел прямо там, где стоял. Когда жреца начала колотить крупная дрожка, сорок понял, что большего, чем поведал этот болтун, он не услышит. "На", вздохнул вампир. «Времена!» Раньше, помню, жрецы посмелее были. Ладно, давай попробуем найти моего ученика. Ох, чувствую, кто-то у меня сегодня отгребет за самодеятельность. Боня, лежать. Высоко подпрыгнув, он ловко увернулся от костяного хвоста, который, описав дугу с лобком отбил голову у расположенной неподалеку мраморной статуи. Слушай, но полежи ты спокойно. Зачем ломать здесь все?» Принюхавшись к довольно оскалился. Почувствовав зов крови ученика, совершенно не обращая внимания на собирающуюся по краям портальной площади толпу. Ну, если он там сидит и пьянствует, моё наказание будет жестоким. Вампир чётко уловил направление, в котором протянулась нить зова, безошибочно угадав, что оканчивалась она за дверями трактира Пьяный наг. А вот за то, что без меня Косарак даже не успел сделать двух шагов, когда его окликнули. «Кого я вижу!" Радостно запил он, узрев массивную фигуру каменного тролля. "А ты чего здесь?" "Долго объяснять", коротко ответил костел, вооружённый огромной дубиной. Несмотря на непритязательный внешний вид, оружие было с хорошими статами. А если брать в расчёт, что это был эпик, расставаться костел с ним не хотел, категорически с трудом вырвав его из цепких лап у трамбовщика. "А ты смотрю, развлекаешься", недовольно пробурчал тролль с тревогой, отслеживая окружающую обстановку. «Не надоело. Да брось, вампир легкомысленно отмахнулся. Развешь это развлечение? Видя, что несколько групп игроков уже начало выдвигаться в их сторону, и подмечая раскрывающиеся порталы, из которых начали выскакивать толпы игроков, он спросил у Хасарага: "Тебе удалось приручить зверюгу? Если да, то сейчас самое время что-то делать". "Не называй его так", шикнул вампир. "Он тебя отлично понимает". И нет, он не поможет. Бонька, как бы сказать, сам по себе. Ну, тогда нас сейчас будут бить, помрачнел тролль. Э, ты куда пошел? Видя, что вампир двинулся прямо к огромной группе игроков, тролль помрачнел еще больше. Костет не понимал, что задумал древний кровосос, но точно знал, что абсолютно ничего хорошего. Открыв интерфейс, он описал белому, чтобы они поторапливались, поскольку если и можно проскочить через Вардейл Джунгли Масархуда, Но этот момент уже настал, а лучшего не будет еще года три. От толпы отделилось несколько игроков и двинулись уже на перерез беспешно идущему Хасарагу, отрезая его от Костета. Вампир вместо того, чтобы думать, как выбираться отсюда, радостно помахал им рукой и пошел к ним. Косарак, ну вот какого хрена было не сбросить боевую трансформу, разгуливать по землям светлые фракции в обличии твари? Мысленно застонал Костет, покосившись на поскуливающего слушку скрючившегося возле портальной арки. «Еще и этого довел! И кто скажите на милость, теперь нам портал открывать будет? Когда портал внезапно озарился с полохами, Кассету захотелось облегченно вздохнуть. Помощь пришла вовремя, но увидев, кого именно принесло в ордейл, радость моментально пропала. А троллю окончательно стало ясно: им звездец